Глава шестая. Наступил вечер второго выступления Бел. Артистическая была пуста. Танцовщицы, исполнившие пару номеров, ещё не успели появиться. Бел достала из сумки записную книжку, а из неё газетные вырезки. Прочитав их впервые, она испытала сильное любопытство, и оно, по правде говоря, до сих пор её не покидало. Год назад, когда умер отец, На её долю выпало незавидное занятие по разбору внышительной отцовской библиотеки и последующей упаковке книг. Под конец этой утомительной работы, когда она смахивала пыль с очередной книги, оттуда выпали пожелтевшие газетные вырезки. Не потряся на книгу, вырезки так и остались бы внутри. Бэл переместила их в свою записную книжку, где они и осели. Сейчас вновь читая первую из двух вырезок, Она качала головой, до сих пор недоумевая, как такое могло случиться. Рангун-пост, 10 января 1911 года. Новорожденный младенец украден прямо из сада. Наш корреспондент вынужден исполнить скорбную миссию и сообщить о пропаже новорожденной девочки по имени Эльвира Хэттон трех недель от роду, Дочери уважаемого члена отдела юстиции, судьи магистра рангунского округа мистера Догласа Хетона и его жены Дианы. Ребёнок исчез из коляски, стоящей под тамариндом в саду дома Хетонов в Золотой долине. Полиция обращается к возможным свидетелям с просьбой незамедлительно откликнуться. В оркестрическую вбежали возбуждённые и разгорячённые выступления танцовщицы. Взглянув на часы, Бело брала вырезки в сумку. Да её выходы на сцену оставалось 5 минут. Была надела длинное кремовое платье из искусственного шёлка, расшитое бисером вокруг шеи и талии. Затем посмотрелась в зеркало и осталась довольна тем, как выглядит. Она не сразу привыкла накладывать на себя столько грима. Вне сцены она обходилась минимумом косметики и не убирала волосы, позволяя им свободно падать на плечи, подведя губы блестящей красной помадой. Бэл добавила в волосы две блестящие заколки, которые сверкали почти как настоящие бриллиантовые. Скоро она уже стояла на сцене, испытывая знакомое волнение. Ощущение узла в животе её не пугало, оно исчезнет сразу же едва она начнёт петь, как это было вчера. Её первый номер был встречен бурными аплодисментами, хотя полупустой зал вызвал у Бэл разочарование. Она ведь сегодня только четверг. После выступления она прошла в бар и обнаружила там Глорию. Сегодня та была в чёрном атласном платье, шею украшало колье с натуральным рубином. Глория ничуть не удивилась малочисленности зрителей и сказала, что полный зал бывает только по выходным. Позавчера, во время их встречи в городе, она сообщила, что её брат, занимающий высокое положение в колониальной администрации, специально придёт послушать субботнее выступление Бел. Сейчас Глория поведала своей подопечной волнующую новость, о которой лишь намекнула тогда. У брата есть знакомства в среде американской индустрии развлечений, поэтому если Бэл хорошо себя покажет, последствия могут быть самыми неожиданными. Неужели? И вы знаете, кто эти люди, с которым знаком ваш брат? спросила Бэл, не скрывая волнения и пытаясь понять, что же означали слова хорошо себя покажет. «Увы, я с ними не знакома, но вы, дорогая, были просто великолепны. Я и сейчас слышу это удивительное оркестровое вступление, бархатные звуки труб, а затем ваш голос. Клянусь, ваш голос похож на густую, прозрачную струю меда. Бесподобно. Все повскакали со своих мест. Вы только взгляните на себя. Глаза сверкают, кожа блестит. По-моему, вы созданы для сцены». Белл ощутила радостный трепет, Но вслух сказали лишь, что довольно благосклонным приёмом у публики. Чтобы преуспевать в этом мире, нужно верить в себя, а если не верите, то хотя бы верить в меня, засмеялась Глория. Бэл тоже засмеялся и вдруг поймала на себе сердитый и завистливый взгляд Ребекки. Бэл улыбнулись соседки по комнате, но та хмуро отвернулась. Что там у вас? спросила Глория, заметив этот диалог глаз. Ничего особенного, уклончиво ответила Бел. Сдешние танцовщицы ещё не успели привыкнуть ко мне. Не волнуйтесь, привыкнут. Они думают, что эту работу я получила только благодаря знакомству с вами. Глория, удивлённая, изогнула брови. Может, мне рассеять их заблуждения. Спасибо не надо, это я улажу сама, ответила Бел и после некоторого колебания добавила: Но есть дело, в котором мне бы очень пригодилась ваша помощь. В конце концов, почему бы не попытаться? Больше всего я люблю помогать друзьям, тепло улыбнулась Глория, выкладывайте на чистоту. Видите ли, мои родители какое-то время жили в Бирме. Может, вы сумеете познакомить меня с теми, кто знал их тогда, и вы до сих пор молчали? Да. Как фамилия ваших родителей? Хеттон, как и моя. Глаза Глории чуть прищурились. Я сейчас вспоминаю, доводилось ли мне слышать эту фамилию. Я не назвала их имена: Дуглас и Диана. Услышанное, я внашиломила Глорию. Так значит, вы и тогда жили с ними здесь? Мне это только сейчас пришло в голову. Нет, они жили здесь до моего рождения. Это невероятно грустная история, честное слово. Был замолчала, решая продолжать ли, но затем сказала: Они лишились ребенка. Глория с пониманием посмотрела на нее. Ничего удивительного, если учесть здешнее обилие инфекций. Нет, причина не в болезни. Они потеряли ребенка в буквальном смысле слова. Младенец исчез из сада в их рангунском доме. Это было в начале 1911-го. «Боже милостивый, какая шокирующая история! Так вы ничего об этом не слышали?» Глория запнулась, на мгновение вдруг утратив уверенность. Склонив голову, она принялась рыться в сумочке, и, как показалось Бел, занималась этим дольше обычного. Наконец, Глорией извлекла портсигар и зажигалку. "Вот что", произнесла она, нещадно растягивая гласную, пока не закурила. "Меня тогда здесь не было, но не будем отчаиваться раньше времени. Должно быть, об этом происшествии писали в газетах. Вероятно, мой брат Эдвард что-нибудь помнит". «Вы лучше спросите у него...» Глория вновь запнулась и внимательно посмотрела на Белл. «Так это и явилось причиной вашего приезда в Бирму?» «Нет, я просто искала работу, а случившееся...» «Это ведь было так давно, 25 лет назад...» «Я решила, что мне не помешает здесь побывать...» Белл решила больше ничего не рассказывать о родителях, но ей было не отделаться от воспоминаний о том... Как в детстве она слонялась по громадному родительскому дому, общаясь лишь с матерью и экономкой миссис Уилькс. Ей вспомнились моменты, когда она ненавидела мать, её трясло от неукротимого гнева. Это всегда плохо кончалось. Однажды был даже заявила матери, что лучше бы та умерла. Задумались о чём-то, спросила Глория. Да так. Ничего особенного. Расскажи тебе о себе. Начну с того, что я никогда не говорю правду, из принципа. Имейте это в виду. Белл засмеялась. Моя единственная цель в жизни нарушать правила. А мне всегда казалось, если я что-то нарушу, меня сразу же поймают. Глория, мастерски умеющая расточать улыбки ослепительные и улыбки извитительные, изогнула бровь и усмехнулась. Меня, дорогая, постоянно ловят. Вся штука в том, чтобы не обращать внимания, когда такое случается. Бравада, дорогая, это прекрасный инструмент. Мне попросту наплевать, кто что думает. Белл снова засмеялась. Уж с чем с чем, а с бравадой она была очень хорошо знакома.